Глава шестая. Алексей. В дверь кабинета дважды стучат. И в следующее мгновение на пороге появляется растерянное лицо секретаря. «Алексей Дмитриевич, к вам Струков в третий раз пытается дозвониться. Что ему сказать?» Не отрывая взгляда от монитора, я сжимаю переносицу, чтобы справиться с нарастающим раздражением от этого вопроса. «Я ведь сказал, что занят. Так и скажите. Занят. Перезвонит, когда освободится». «Но...» Я снова щелкаю по экрану, на котором развернут финансовый отчёт по гранту, которым руководит Варвара. Смешно даже. Новый мэр города настолько предан своему делу, что готов собственноручно проверять отчёты. В последнюю неделю я сам на себя зол. За всё. За то, что занимаюсь такой ерундой, когда в моём расписании числится уйма гораздо более важных дел. И за то, что пошёл на поводу у прошлого, и из всех городов, где мне предлагали должность мэра, сознательно выбрал именно этот. Её родной город. Женщина, которую я успел возненавидеть так же сильно, как полюбить. Варвару я встретил на заправке. Был тот редкий случай, когда я сёл за руль сам, отпустив водителя. Уже уезжать собирался. Но голову словно магнитом потянуло назад, к стеклянным входным дверям. Она в них заходила. И вроде ничего особенного в ней не было на первый взгляд. Девчонка как девчонка. Волосы светло-русые, длиной до лопаток, платье цветастое выше колен. Лето было тогда, жарко. Даже лица её не видел, но почему-то залип. Машину бросил посреди заправки и следом за ней пошёл. Хотелось убедиться, что у девчонки это и самое обычное лицо, и спокойно уехать. Она стояла возле кассы, когда я к ней подошёл. Оказывается, за кофе пришла. Оплатила, развернулась и наткнулась на меня. Я собирался сказать что-то шутливое и стандартное, вроде «Будьте аккуратнее, девушка», но как только она подняла на меня свои глаза, все слова напрочь забыл. Как будто в меня поезд с размаху врезался. Такие были ощущения. Я как дурак воздух глотал и не мог ничего связанного из себя выдавить. Такие глаза были у Вари необыкновенные. Я далёк от поэзии, но почему-то сразу пришла ассоциация с росой. Прозрачно-голубая радужка, почти хрустальная. Такой я больше ни у кого не встречал. «Я пройду?» – спросила она шутливо, а сама покраснела. И как-то само вымолвилась: «нет». «Нет?» спросила Варя, покраснев ещё гуще. «Нельзя пройти?» «Давайте вместе кофе выпьем». Сказал я первое, что пришло в голову, и голос дрогнул, как у пацана. Она замялась, а я в это время уже мужика, который заправку хотел оплатить, вовсю теснил, покупая себе стакан дерьмового кофе и несвежие круассаны. Просто чтобы с ней рядом подольше постоять. Разговорились. Я представился, она тоже... Варя. Варвара. Поступает в магистратуру, живёт в студенческом общежитии. Я о себе говорил мало, больше вопроса задавал, не переставая молча себе удивляться. Машина стоит брошенная, меня через полчаса в стройкомитете ждут, а я не могу голоса незнакомой девчонки наслушаться и разглядывать её не могу перестать. Тонкие пальчики, теребящие бумажный стакан, нижний пушок на щеках и крошечную ямочку от улыбки. Красавица, не неподходящее для неё слово. Варя казалась мне неземной. Когда она сказала, что торопится в университет, и я, конечно, предложил её довести. Варя отказалась. Я и прямо сказал, что пока свой номер не даст, не отпущу. И не врал, не отпустил бы. Потому что попал крепко. Тогда думал, что навсегда. Жениться на ней я был готов после нашего первого свидания. Сказал бы, кому виска покрутили, мол, ты чего, Лёха, дурак? Не знаешь ведь её совсем. А мне казалось, что я знал её всю. Откуда-то была уверенность, что в ней, в этой девчонке, с прозрачными голубыми глазами не может быть подлости. Тогда мне хотелось её на руках носить и звёзды с неба срывать. Все другие перестали существовать с той нашей встречи на заправке. Друзья ржали, но мне было плевать. Я нашёл любовь всей своей жизни. А получилось, как всегда. Больнее всего бьют те, кому беззаветно доверяешь. Варе Варвара, которой я поклялся в любви до смерти, предала меня худшим из способов. Сердце раскололо. Думал, себя не соберу, месяц пил не просыхая. Открыл глаза и тянулся к бутылке просто для того, чтобы стереть из памяти её глаза и чёртову ямочку, которые меня преследовали. И всякий раз пьяным в усмерть задавался одним и тем же вопросом «За что?». Я бы за неё, не раздумывая, жизнь мог отдать и просто хотел её любить. Стук в дверь отвлекает меня от тягостных воспоминаний. Сделав глоток остывшего чёрного кофе, я говорю секретарше входить. «Алексей Дмитриевич». Торопливо тараторит она. «Вы просили обновить расписание, а послезавтра у вас назначена конференция в Санкт-Петербурге, билеты я забронировала». Я киваю. «Кто ещё летит?» «Несколько человек, университетских преподавателей и...» «Кто?» – перебиваю я. «Фамилия?» «Рогожин Сёмина Бестужева», – начинает перечислять Лена. «Хочется прикрыть глаза. Идиотская реакция на её имя. Мою фамилию после развода она себе не оставила. Швырнула её мне в лицо, как ненужный мусор». «Всё остаётся в силе, Алексей Дмитриевич». «А почему нет?» – отвечаю я, сдерживая раздражение. «Отель забронируй».